Глава 11 «Будь проклят ты, все твои друзья, ты тупой кусок пластика!» Я вытираю под лба хотя на улице около трех градусов тепла. Как может быть так чертовски трудно надеть один крошечный шланг? В этом должно быть какое-то мастерство, потому что хоть убей, я не могу заставить это работать». Я делаю то, что сделал бы любой здравомыслящий взрослый. Я бросаю его, я топчу его, я наклоняюсь и кричу на него. Почему ты не хочешь делать свою чертову работу? Или просто идти туда, где тебе, черт возьми, самое место? В своей вспотевшей, вызванной тревогой ярости я замечаю, что сзади меня незаметно подъехала маленькая машина из нее выходит какой-то скандинавский бог. Рядом с таким человеком машина выглядит совершенно крошечной. Стоп! Он важничает, весь такой могущественный и задумчивый, как будто только что вернулся со спасательной операции по спасению Вселенной. Он стоит передо мной, одаривая меня одним из тех взглядов, которые обычно приберегают для сбежавших преступников. «Вы в порядке?» — осторожно спрашивает он. «Он похож на бога грома или что-то в этом роде, большой и дородный, с выпирающими мышцами, что подчеркивается тем фактом, что его куртка слишком мала, или, может быть, они не шьют куртки по размеру скандинавского бога?» «Я действительно не разбираюсь в этих вещах, поскольку все мои бойфренды были невысокого роста» что мне никогда по-настоящему не нравилось, поскольку я сама была с пышными формами. Он высокий атлетически сложенный, как будто бегает с северными оленями или что-то в этом роде. Может быть, у него оленья ферма или что-то столь же рождественское, и в этом случае мог бы он быть героем фильма «Холмарк». «Вы знаете...» «Имена всех оленей Санты?» — спросила я. Он игнорирует меня по какой-то необъяснимой причине, но выглядит встревоженным. Человек-гора наклоняется и осматривает переднюю часть фургона. «Вы во что-то врезались?» Он проводит рукой по бамперу, словно проверяя, нет ли вмятин, в то время как удивление сбивает меня с толку, тем, что у него ирландский акцент. Например, как ваша голова? Что? Нет? Ударилась головой? Ребята думают, что я чокнутая. Но его ирландский акцент сбивает меня с толку. Это звучит не совсем по-скандинавски, как у Бога. Но я все равно не могу не думать о нем таким образом. Мое сердце учащенно бьется, когда я встречаюсь с ним взглядом, потому что у меня есть... Непоколебимое знание. Он мой единственный. Я чувствую это в своей душе. У нас будет свадьба в зимней стране чудес в Лапландии. Деревня Санты была бы идеальной. Разве они и занимаются подобными вещами? Но почему он так на меня смотрит? Разве он не распознает настоящую любовь, когда видит ее? Приходит еще одна мысль. Неужели это рай? Неужели я мертва? Это были ядовитые поры. Он ангел, пришедший, чтобы вести меня в загробной жизни. Что ж, спасибо тебе, Иисус. Он наклоняется, чтобы поднять отвратительный кусок резины, который до сих пор был проклятием моего существования. То есть до тех пор, пока не появился он. Это шланг для радиатора? Тоже технически мыслящий. Галочка. «Так и есть!» «Вы кричали на шланг радиатора?» Он хмурится, как будто не может до конца разобраться в ситуации. «Что такого тревожного в том, что я в отчаянии кричу на кусок пластика?» Он бросает на меня взгляд, который говорит о том, что он думает, что я не в себе. «Это не может быть раем. Ангелы наверняка были бы более сговорчивыми, более дружелюбными». «Этот парень выглядит так, словно он в шаге от того, чтобы сбежать». «Но почему?» Я кашляю в ладонь. «Ну, видите ли, у меня были проблемы с фургоном, которые я сумела диагностировать самостоятельно, будучи спокойной, способной женщиной, которой не нужен мужчина, чтобы ее спасать. Я пыталась снова надеть шланг и не поняла, что случилось» но этот шланг явно съежился, и что бы я ни делала, он просто не подойдет, что заставляет меня задуматься. Может быть, это шланг неподходящего размера, именно поэтому он вообще соскользнул. Посмотри, как я говорю, как инженер. «Хм...» — говорит он. «Хм? Это все? Неужели он не чувствует того же, что и я?» что в воздухе витает явная возможность любви. Как только мы переживем наше катастрофическое первое свидание, прямо как в кино, за исключением того, что этот болван, похоже, не понимает. «А что, по-вашему, я делала?» «Я думал, вы...» «Быть сильной, независимой, брать бразды правления в свои руки?» «Тот тип женщин, которая не нуждается в мужчине...» но, может, подцепить и выбрать, если захочет, и я выбираю его. Убивали кого-то? Вы просто пылали от ярости. Моя челюсть падает на пол. Подожди, что? Вы думали, что я нахожусь в эпицентре убийства? Правильно ли я его расслышала? Я хлопаю себя по уху, чтобы убедиться, что я его каким-то образом не повредила. Он пожимает плечами, как будто только что упомянул, что сегодня холодно, а не намекал на то, что явно невиновная я способна на непредумышленное убийство. «Там есть небольшое возвышение. Все, что я мог видеть, это как вы кричите, топаете и пинаете что-то. Хотя вы маленькая женщина, я подумал, что такой уровень ярости мог быть направлен на человека». Вы узнаете странные вещи о силе ярости, когда адреналин зашкаливает. Известно, что люди поднимают автомобили и всякие другие предметы. Я не знаю, оскорбляться мне или нет. С одной стороны, он остановился, чтобы спасти мифического человека, которого я забила до смерти. С другой стороны, он думает, что я способна на убийство, хотя я маленькая женщина. Там, откуда он родом, их разводят крупными или что-то в этом роде? Я никого не убивала. Я просто вымещала свое разочарование на шланге, из-за которого застряла здесь на последние пару часов, когда мне нужно было кое-где побывать. Так что я не уверена, что мне нравятся ваши обвинения. У меня волосы встают дыбом. Он все еще настороженно смотрит на меня, как на сумасшедшую. Пузырь любви с первого взгляда лопается, пока я снова не смотрю ему в глаза. Он так чертовски хорош собой, что это как бы даже незаконно. Как и большинство мужчин, он потрясающе привлекателен. Но, черт возьми, ему не хватает способности вести разумную беседу. «Не хотите ли, чтобы я надел для вас шланг?» Я скрещиваю руки на груди. В любом случае, мне всё равно». «Вам всё равно?» «Да. Становится холоднее, и вам нужно отправляться в путь, пока снегопад не начался всерьёз. Как насчёт того, чтобы я всё исправил, а потом мы разойдёмся в разные стороны?» «Ну, мы ведь точно не планировали идти в колонне, не так ли? Какое у него самолюбие?» «Нет, я имел в виду... неважно». «Дайте мне минутку». Он наклоняется внутрь кабины, поближе к двигателю. Я подкрадываюсь поближе, чтобы посмотреть, сможет ли он надеть этот чертов шланг, потому что какая-то часть меня надеется, что у него тоже ничего не получится, просто чтобы я могла показать ему, что это не так просто, как кажется. Хотя я знаю, что это означает, что я застряну здесь на всю ночь». «Вам следует подумать об электромобиле. Так гораздо лучше для окружающей среды. Эти старые фургоны представляют угрозу с точки зрения экономии топлива и более высоких выбросов». «Не могу же я жить в электромобиле, правда? Он что, какой-то эко-воин? Спасибо за подсказку. Я позабочусь о том, чтобы посадить еще несколько деревьев, чтобы уменьшить свой углеродный след». «Правильно». Пока он здесь в таком дружелюбном настроении, я достаю монтировку из кармана в двери. Надеюсь, что он сможет затянуть одну из гаек, которая тоже отвалилась. Он не самый приятный парень, с которым я когда-либо сталкивалась. Но у него явно достаточно мускулов, чтобы убедиться, что у меня не отвалятся колеса. Я заглядываю ему через плечо, чтобы посмотреть, как он справляется со шлангом. Он внезапно поворачивается и поднимает руки. «Эй! Эй! Эй! Положите это на место и уходите! Я не хочу вас разоружать, но сделаю это, если придется!» «Обезоружить меня? Что?» Он опускает взгляд на монтировку. О, ради всего святого, я не убийца. Я собиралась попросить вас закрутить мне гайки. Появляется легкая ухмылка. Значит, он не каменный. Затянуть гайки? Да, мои гайки, мои колесные гайки, или как там они называются. Но вы, похоже, упорно продолжаете думать, что я какой-то жуткий убийца, подкрадывающийся с оружием в руках. И я вам кое-что скажу. Если бы я собиралась попытаться убить вас, то не монтировкой. Я уверена, что этот сплав недостаточно прочен для таких, как вы. Он, вероятно, прогнулся бы под вашей бугрящейся массой мышц. Значит, вы думали об этом? Сомнение снова прокрадывается в его голос. И я изо всех сил пытаюсь понять. Насколько я хотя бы отдаленно похожа на психопата? Это из-за растрепанных волос? И так я не уделяла должного внимания своей внешности. Я решила, что пока я в дороге, я необузданна и свободна, как и мои длинные вьющиеся локоны. На одну короткую секунду я, возможно, подумала об этом. Подождите, нет, не так. Я просто говорю... Как насчет того, чтобы вы встали с другой стороны фургона? А я постою здесь, пока закреплю шланг и ваши гайки. Прекрасно. Это абсолютная катастрофа. Почему Вселенная послала мне мужчину моей мечты только для того, чтобы все обернулось именно так? Но я полагаю, что мужчина моей мечты не был бы таким угрюмым или подозрительным. И даже если он пришел на помощь невидимой жертве, Это не значит, что он хороший парень. Это просто означает, что он хотел быть героем. Он, вероятно, ездит взад-вперед по этой дороге в поисках людей, которым мог бы помочь. Наверняка комплекс героя. Это исходит от него. Надежды на моего собственного героя Холмарк рухнули. Приводя меня в бешенство, он натягивает шланг так же легко, как Золушка надевает свою туфельку. Внутренне я киплю от злости. Он затягивает гайки на переднем колесе, а затем проверяет остальные, как истинный джентльмен. «Как вас зовут?» — кричит он. Он кричит, потому что заставил меня встать с другой стороны, чтобы успеть получить предупреждение о внезапном нападении. Я не называю своего имени незнакомцем, — Говорю я. — Вы можете быть кем угодно, вы можете быть опасны. Он смеется глубоким горловым звуком, от которого у меня немного подкашиваются ноги. Черт бы его побрал! — Это мощно звучит из ваших уст. — Вы видите какие-нибудь мертвые тела? — Я не настолько азартен, чтобы заглядывать в фургон. — Вы большой, суровый, скандинавский бог. «Что?» Внутренне я съеживаюсь. «Послушайте, как только вы почините эти гайки, я отправлюсь в путь, и надеюсь, вы поедете в другом направлении. В какую сторону вы направляетесь?» «Я не говорю незнакомцам, куда еду», — говорит он. «Вы можете быть кем угодно. Вы можете быть опасной». «Туше! Наверное, так безопаснее, — говорю я» обходя фургон и одаривая его своей лучшей маниакальной улыбкой. Если он хочет сойти с ума, он сойдет с ума. Он вытирает руки от джинсы и протягивает мне монтировку. «Теперь я доверяю это вам. Не бейте меня по голове, когда я повернусь спиной. Что ж, вам лучше идти побыстрее, вот и все, что я хочу сказать». «Это было бы весело» невозмутимо, говорит он, а теперь отправляетесь в путь. И он уезжает так же быстро, как и приехал, помахав мне рукой из безопасного места своего электромобиля. Какая загадка! Я оседаю, как будто он высосал всю мою энергию. Такой человек никогда не смог бы работать на меня. Для начала он слишком велик. Земля буквально блекнет, когда он рядом. Слишком много мускулов, слишком угрюмый. Женщины будут вешаться ему на шею. А кому нужно такое давление? Только не мне. Я замерзаю до полусмерти, поэтому запрыгиваю обратно в кабину фургона. Он ушел. Он навсегда исчез из моей жизни. Но все равно по какой-то причине это меня раздражает. Ничего не остается делать, кроме как быстро поболтать с Наэлем и заверить его, что это была небольшая заминка. а затем отправляться в путь. Сегодня я проеду не так далеко, как надеялась, но жизнь в дороге никогда не пойдет точно по плану, и я напоминаю себе, что в этом вся прелесть. здесь нет ни однообразных дней ни церемоний. Как только я снова осваиваюсь. Я звоню Ливи. Но это было немного драматичнее, чем я предполагала. Но шланг включен, и мы снова в деле. И я встретила скандинавского бога. И я могу подтвердить, что у него только внешность и никакой индивидуальности. И как потенциальный отец моих детей, он никуда не годится. Так что он вычеркнут из списка. К тому же он думает, что я убийца. Так что еще и это подожди что черт возьми флора это авантюра с жизнью на дороге смешок в минуту кто этот скандинавский бог о котором ты говоришь и почему он считает себя убийцей ты ведь не такая не так ли на самом деле это многое объяснило бы единственное убийство которое я совершила это убийство золотой рыбки галилео я много раз говорила тебе что у него было такое лицо Как будто он умирал с голоду. Можно ли это назвать убийством, если это было из милосердия? Я знаю, каково это — всё время быть голодным. И во всяком случае он умер счастливым. Но он умер с избыточным весом. Ну ладно, кто знал, что такое возможно? Он был ширококосный, даже ветеринар так сказал. Она хихикает. «Мы сбиваемся с пути». Я смеюсь, хотя все еще скучаю по Галилео, и из-за его потери у меня возникли проблемы с доверием к владению домашними животными. Затем продолжаю рассказывать ей о моей стычке с подражателем викинга, который был свидетелем попытки убийства моего шланга-радиатора. Я не вникаю сразу в суть этой встречи, потому что Ливи смеется так сильно, что не слышит меня. «Это не так уж смешно», «Прекрати, ты меня убиваешь!» «О, только не начинай!»